«Ради мужчин уже не то!» — вдохновенно вскинула подбородок Калина. «После женского концлагеря уже не то!» «Мужчины, они, конечно, алчны, плотоядны, и все же плотоядство их не идет ни в какое сравнение со стервозной постылостью лагерниц, с их изголодалой бабьей завистью». Глаза Калины светились азартным огнем мести, а губы передернула преисполненное садистского наслаждения улыбка палача, для которого казнь — не суровая обязанность, а порыв, вдохновение. Беркут поморщился, закрыл глаза и отступил от девушки. Слушать все это было невыносимо. — Через час пойдем на тот берег, — напомнил он, пытаясь поскорее увести Войтич от лагерных воспоминаний. Попытайтесь отдохнуть перед дорогой. Да что мне отдыхать? Я готова. Что, не нравится, когда я пролагерную жизнь начинаю? Не нравится? Чувствую. А почему это должно нравиться мне? Резко спросил Андрей. Я вообще принципиально не желаю слышать об этих лагерях. И если хотите знать, воюю вовсе не для того, чтобы в это время где-то за Уралом создавались новые лагеря для врагов народа. — Сказал бы ты такое по ту сторону фронта, капитан, тут же и быть бы тебе лагерником. Да не бойся, на тебя не донесу. Соленцой проговорила Калина, выдержав едкую изнуряющую паузу. — Приглянулся ты мне. — Только поэтому... «Только!» Андрей молча, понимающий, кивнул. Прозвучало откровенно. «Словом так, Войтич, вы доведете нас лишь до того берега. Объясните, как лучше войти в село и сразу же возвращайтесь». «Да ни черта подобного. Я же сказала, готовлюсь дом проведать. А может, на месте его только пепелище осталось». Тогда на свой страх и риск, вне группы, выделить провожающего? «Спасибочки, капитан!» Иронически улыбнулась Войтеч и, взяв со стола обойму, ловко вставила ее в магазин. «Сам-то провожать, небось, не пойдешь?» «Ситуация не позволяет». «Не позволяет, ты прав». «Да не беги ты!» Остановила уже на пороге. — Погибнем мы здесь, капитан, все погибнем. Видела я сегодня. Целая колонна немцев приперлась в заводовку. — По нашу ядритятушу! — Почему же не сообщили? — спокойно поинтересовался Беркут. — А ведь появление колонны еще раз подтверждает мое предположение, что немцы готовятся ударить на нас с правого берега. Можешь не сомневаться, ударят. Не завтра, так послезавтра не нас сомнут. А потому совет. Давайте сегодня же уйдем за линию фронта. Я там за селом болотца знаю, Постов на нем нет и быть не может. А будет с в два ножа. Мин на болоте тоже не ставят. Пройдем. Своим скажешь, не смог вернуться с вылазки. Немцы оттеснили. «И меня, свидетели? Я ведь человек не фронтовой, да и какой из меня спрос? А ты ведь тоже залетный здесь, случайный?» «Исключено, Войтич!» «Слушай, иногда ты мне напоминаешь одну нашу учительницу, которая к колоколу себя привязала и не позволяла снимать его с церкви. Нервно вцепилась она в ложе карабина». «Допустим, напоминаю, и что из этого следует?» «Не терплю таких, не терплю, понял?» «Ну иди, иди, черт с тобой!» Раздраженно повела стволом, словно уже собиралась конвоировать его. «Спасти тебя хотела, идиота-самоубийцу!» Ровно в полночь, короткими перевешками подстраховывая друг друга, Группа преодолела уснувшую подо льдом реку и засела на склонах подсупающего к ней врага. «Когда Кремнев устроит заварушку возле машинного двора, немцы будут рваться к нему вон через тот мосточек», показала Калина на еду в синеватом полумраке перила. «Поэтому вам лучше засесть за холмиками на лужку» и ударить по ним сзади. Оттуда легко отходить к реке, к камышам. — А ты? — негромко спросил капитан. — Сразу домой. На порог ступлю, и то легче будет. Потом огородами, садами еще и постреляю маленько. Замысел ее отхода Беркут так и не понял. Хотя желание ступить на порог родительского дома, дотронуться... До дверной ручки воспринималось им вполне по-человечески. Андрей легко мог представить себя на ее месте. Однако меткий карабин Войтеч очень пригодился бы им и здесь, у мостика. Последним по стариковски, шаркая с сапогами, перебежал и свалился к ногам капитана младший сержант Сябру. Услышав, как тяжело он дышит, капитан пожалел, что взял этого Обознанного сержанта с собой. Да, впрочем, он и взял-то его только потому, что знал чуть-чуть лучше других. Был бы Арзамасцев. Машинный двор вон за теми домами, лейтенант, объяснил Кремнев капитан. Пойдешь к мосточку, оттуда, огородами мимо двух усадеб, за которыми на окраине открывается долина. Понял? Гранатный удар. «Несколько чередей по бакам и к реке. Главное — выманить немцев из села. Так и сделаем. Там только пост. Сможете снять его без стрельбы? Так сможете, нет, так нет. Подкрепление, судя по всему, попрет отсюда. Мы с Мальчевским попридержим его, примем удар на себя. — Затопчут они вас, капитан, не дадут уйти? — Попробуем продержаться». — Тогда, может, лучше вместе ударим по технике и уйдем? — Техника — это хорошо. Но завтра на нас не техника, а шинели пойдут. Так что хватит причитать. — Измаила вся в идете с лейтенантом. Увлеченный разговором с Кревневым Андрей не заметил, как, перебравшись на другую сторону оврага, девушка исчезла. Ему показалось, что тень калины мелькнула, Сначала возле заснеженных кустов у сарая, потом между заиндевевшими деревьями сада. И он вдруг с тоской подумал, что видеть ее в последний раз. Хотя предаваться предчувствием было не ко времени, капитан еле сдержался, чтобы не окликнуть девушку, не остановить. Вскоре группа лейтенанта ушла. Беркут сам провел ее до моста и внимательно смотрел подходы к нему. Улица все еще оставалась безмолвной. Приказ немцев уничтожить в селах всех собак срабатывал сейчас против них. Капитан видел, как, не доходя до крайнего дома, Керемнев и его бойцы свернулись с дороги и пошли огородами. Пока что все выстраивалось строго по замыслу. «Мачевский!» Постарайся впустить их на мост, даже пропусти большую часть, и только тогда швыряй гранату», — уточнял план действий Беркут. «В ту же секунду я ударю по ним из пулемета, вон оттуда, из ложбинки напротив дома. Буду прикрывать и тебя, и группу лейтенанта». «А где дом нашей кровавой Магдалены?» — курил в кулак Манчевский. Судя по ее рассказу, справа от нас третий... нет, четвертый, да, точно, четвертый дом от края. Немцы, значит, мимо нее будут проноситься. Хоть бы не вздумала палить сирена Ереханская, потому что выкварит в два счета. Должна бы к тому времени вернуться или уйти напрямик к реке. Видел, как она сегодня расфуфырилась? Без шапки пошла. А кто у нее там давай? Мауш, сосед-жених. Пустой дом, никого. То есть это она тебе на психику действовала, капитан? Хороша соблазнительница из приюта для бездомных. Талант у тебя, мальчевский. Хоть бы записывал куда-нибудь твои изречения. Фантазии человеческой не хватит увековечить, потом... Все изобретенные тобой словеса. Стоил бы и мне сбегать туда, к четвертому от мостика, пропустил Мальчевский его шпилькой мимо ушей. Пока они там загрохочут, я бы ее и приласкал, и приконвоировал. Ну, разве что, может, она вообще намерена остаться в селе? Трудно сказать. Объясняемся мы с ней как-то слишком уж усложненно. Но как она под пацана работала, змея Эдемская? А кто она на самом деле? Ты видел, как она стреляет? Неужто ее наши специально оставили? Грубоватая, правда, как немецкий битюк, из скотомогильника сбежавший. Мальчевский, поморщился Андрей. Пардон, капитан, срываюсь иногда, как гусар на графском девишнике. Да этот... Проклятый пажеский императорский корпус с его изысками воспитания придется поступать в Парижский университет.